Глава девятая Надо отдать должное. Когда Надежда Владимировна хотела, она умела быть весьма быстрой и стремительной. Я еще мяу сказать не успела, она уже вылетела в коридор и сходу вцепилась в волосы красотки, которая по-прежнему мирно сидела в коридоре. «Говори!» — трясла целительница несчастную, не обращая внимания на то, что отец девочки на пару с главврачом пытаются оторвать ее от женщины. «Говори, у кого ты купила эту дрянь!» Женщина не отвечала, только громко визжала от боли. «Ребенка! Травить!» Орала Надежда Владимировна. «Да я тебя собственными руками задушу, говори, где эту дрянь купила!» Я быстро сообразил, что происходит, а вот главврач с отцом девочки явно решили, что целительница сошла с ума. Главврач уже орал что-то про санитаров и успокоительное, когда, наконец, грубая мужская сила взяла вверх над методами нетрадиционного лечения. Надежду Владимировну все-таки удалось оттащить от женщины. Правда, в руках целительница гордо сжимала изрядный клок волос из шевелюры своей жертвы. — Надежда Владимировна, что происходит? — цепко держал за руки целительницу главврач. — Лариса и так вся на нервах, место себе не находит из-за здоровья Софочки. А тут вы со своими криками. — Я вас засужу! — — сурово пообещал отец девочки, обнимая свою спутницу. — И больницу тоже. От вас, Олег Константинович, я подобного не ожидал. — Не ожидал он, — хмыкнула Надежда Владимировна. — Ты бы лучше за дочкой следил тогда и ожидать. Ничего не пришлось бы. — Что? Разозлился мужчина, его лицо пошло красными пятнами, и я реально испугался, что такими темпами в больнице прибавится пациентов. «Да что вы себе позволяете?» «Что могу, то и позволяю!» Прищурив один глаз, смело посмотрела на разъяренного отца девочки Надежда Владимировна. «Если ребенок мешал вашему семейному счастью, то можно было найти более гуманный способ от него избавиться, няню нанять для дочки или на худой конец в детский дом сдать, но никак уж не до смерти доводить». «Да как вы смеете?» «Я буду жаловаться! Я в суд подам!» Снова начал повышать голос мужчина, однако Надежде Владимировне, видимо, надоело слушать угрозы. «Заткнулись все!» Рявкнула она так, что родители девочки непроизвольно сели на стоящую рядом кушетку, а главврач качнулся и ухватился за стену. «Вот это!» Целительница показала всем цепочку с висящим на ней неопознанным мной предметом. «Сделано на заказ и стоит немаленьких денег». «Не всякая ведьма возьмется за такую работу!» «Что это?» Олег Константинович протянул руку, но Надежда Владимировна не дала ему возможности взять предмет. «Это украшение. Я сняла его с девочки», — пояснила целительница. «Вот только цель этого предмета — не дарить радость, а убивать медленно и мучительно». Эта дрянь тянула из девочки силы и не давала ей возможности сопротивляться болезням. Так что не надо ее трогать. Неизвестно, какую гадость от этой цацки подхватить можно. — И что теперь? — отдернул ладони главврач. — Может быть, стоит продезинфицировать? — Не поможет, — покачала головой Надежда Владимировна. — Да и не зачем. От этой гадости ничего хорошего ждать не стоит, одни беды так что я ее с собой заберу и сожгу потом, по всем правилам. «А моя дочь?» — подал голос мужчина. «Что с ней будет?» «Все хорошо с ней будет», — пожала плечами целительница. «Здоровый сон, хорошее питание, витаминчики. Думаю, что через неделю уже будет бегать и улыбаться. Главное, вот эту барышню. Держите от нее. Подальше!» И женщина ткнула вытянутым пальцем в спутницу отца девочки. «Как тебе только в голову такое пришло?» — спросила она, взмахом руки, остановив восклицание Олега Константиновича. «Чем тебе могла помешать такая малышка? Чего тебе не хватало? Денег? Украшений? Ты и так мужика захомутала. Прояви чуть-чуть внимания к его дочке и все. Он за тобой как телок на привязи ходить будет. А ты тварь, бессердечная!» «Наташа, что она такое говорит?» — непонимающим взглядом посмотрел на спутницу отец девочки. «Ты действительно чем-то заразила Софочку? Ведь это ты подарил ей этот кулон на день рождения. Зачем? Чего тебе не хватало?» «Да пошли вы все!» Девушка сбросила с плеча руку мужчины и вскочила на ноги. «Идите к черту вы! Все! Со своей Софочкой!» Теперь отец девочки смотрел на подругу уже не просто непонимающе, а со испугом. «Я жить хочу! Хорошо жить!» Путешествовать, отдыхать, ходить в ночные клубы и на тусовки, а твоя дочь нам мешает. Только и слышу постоянно, мы не можем туда пойти. Софочки надо ложиться спать. Софочке не место на подобном мероприятии. В Дубае жара, у Софочки нежная кожа. Я жить хочу, а не нянькаться с твоей дочерью. Да пропадите вы все пропадом!» Спутница бизнесмена, видимо, уже бывшая, орала все громче, а я с грустью понимал, что с каждым словом ее красота становится все более блеклой и фальшивой. «Не зря говорят, что истинная прелесть человека не снаружи, а внутри». «Ты?» Я напрягся, потому что, судя по виду, отец девочки был готов броситься на свою спутницу. А он дядя здоровый, его так просто, как целительницу от девушки, оторвать не получится. Свернет шею и трындец. «Ах ты, тварь! Я же тебе ни в чем не отказывал, а ты дочку мою убить задумала. Такая твоя благодарность!» «Да иди ты!» И, обиженно вздернув носик, девушка отправилась по коридору к выходу. «Оставьте ее!» — посоветовала целительница мужчинам, которые намеревались уже броситься следом. «Вы все равно ничего не докажете и не сделаете. В уголовном кодексе отсутствует статья за подобные развлечения. Тем более, думаю, что очень скоро она сама пожалеет о сделанном». Надежда Владимировна задумчиво провела руками по телу, как бы проверяя, не забыла ли чего. А затем поймала мои взгляды и подмигнула. Олег Константинович, думаю, что мы уже, наверное, пойдем. Была рада знакомству и, простите, если доставила вам лишние хлопоты. Если с кем-то из пациентов будет происходить что-то необычное, то вот вам мой телефон. Звоните. Подождите. Подбежал к целительнице отец девочки. А как же моя дочь? Я обязательно должен вас отблагодарить. Вы спасли не только Софью. Получается, но и меня тоже. Я ваш должник, и поверьте, я умею быть благодарным. Не стоит улыбнулась мужчине целительнице. «Ваша дочь — чистое дитя и не заслуживала той участи, которую ей уготовили, тем более благодарить следует Олега Константиновича. Это он настоял на моем визите в палату девочки. Лучше идите к ней, ей нужны ваша помощь и поддержка». Надежда Владимировна мягко, но твердо отвела руку мужчины в сторону, а затем, махнув мне рукой, неторопливо зашагала по коридору к выходу. Я успел заметить уважительные взгляды двух мужчин, а затем бросился догонять наставницу. На улице целительница села чуть ли не на первую скамейку и тяжело откинулась на спинку. Я же закурил, не зная, как правильно себя вести, и стоит ли доставать ее своими вопросами. Их у меня, естественно, за последние пару часов появилось огромное количество. Однако момент для разговора, наверное, был неудачный. Только теперь я понял, что царственная походка женщины вызвана не величием или позерством а элементарной усталостью. Надежда Владимировна прикрыла глаза и пару минут просто сидела молча, как будто задремав на солнышке. Наконец она открыла глаза и достала из кармана пачку сигарет. — Ну и чего ты стоишь? Как верный оруженосец! Уже привычным, немного ворчливым тоном поинтересовалась целительница. — Садись рядом, спрашивай. — Я даже не знаю, с чего начать. Честно признался я, пристраиваясь рядом на скамейке. «Что спросить? Ну, например, почему вы отпустили эту девушку, Наташу? Она же сама фактически призналась, что хотела убить девочку. Разве можно такое прощать?» «Нельзя, конечно», — согласилась целительница. «Только ее никто прощать не собирался. Она заказала проклятие на смерть конкретного человека, но ее планом сбыться не суждено. Значит, проклятию придется найти себе другую жертву. И что-то мне подсказывает, что этой жертвой будет именно эта жадная курица». Она ни ведьма, ни ведунья, защищаться от подобного не умеет. Значит, как говорят, жизнь сама все расставит по местам. «Прям-таки сюжет фантастического фильма», — покачал я головой. «Неотвратимость наказания. Никогда такого в жизни не видел. Казалось, что это простая сказка». «Привыкай, Геннадий!» — криво усмехнулась Надежда Владимировна. «Ты прикоснулся к другой стороне мира, которая намного жестче и злее, чем та, какая привычна нам с детства». — Есть вещи, с которыми нельзя играть, особенно если в них завязана чья-то жизнь, и лгать в этих делах бесполезно. Человека обмануть можно, а судьбу никак не обманешь. — То есть вы хотите сказать, что эта Наташа теперь в любом случае погибнет? — уточнил я. — Не погибнет, а умрет, — глубоко затянулась целительница. Причем участь ее будет гораздо страшнее, чем та, которую она сама девочке приготовила. «Так что на самом деле все достаточно честно. Не надо планировать подлость, и тогда она точно не вернется к тебе». Возникшее в воображении сцена, как сексуальная и красивая женщина медленно превращается в блеклую тень, заставила непроизвольно сморщиться. «Не кривись», — заметила мою гримасу целительница. «Эта девочка сама выбрала свою судьбу. Лучше задумайся о том, как свое предназначение исполнять правильно. Ты целитель, Гена». И думать должен о том, как лечить людей, а не сосвету их жевать. Так я и думаю, — немедленно оживился я. Я внимательно наблюдал за вашими действиями, но пока еще многого не понял. — Так и должно быть, — кивнула Надежда Владимировна. — Но погружаться в теорию мы пока не будем. Ты видел токи моей энергии? — Вроде бы, — неуверенно ответил я. Это выглядело как нити, тянущиеся из рук. Правда, я не очень понял, как вам удается добиться разной толщины этих нитей. «Надо тренироваться», — целительница выкинула окурок в урну. «Ты же вроде занимался единоборствами. Я правильно угадала. Значит, должен знать, что такое медитация». «В общих чертах. Недоуменно пожал я плечами. Но, если честно, никогда не понимал особенного смысла в этой процедуре». «Значит, ты просто никогда не занимался медитацией по-настоящему», — заключила Надежда Владимировна. «Ты должен погрузиться внутрь себя и не просто увидеть энергию, а научиться управлять ей». «Без этого дальнейшее обучение бессмысленно. Ты видел нити, но это лишь малая часть. Представь, какими тонкими должны быть токи энергии, чтобы сшивать мелкие сосуды или нервные окончания». «Нервные окончания?» – поразился я. «Это возможно?» «Хирургически очень сложно. А для целителя вполне себе рабочий процесс. пожалуй, плечами целительницы. «Так что...» В этот момент проснулся мой телефон, оглашая окрестности громкой мелодией. В первую секунду я даже не понял, что это за музыка, и лишь потом вспомнил, что когда-то установил эту песню на звонки старого приятеля. — Женька, ты дошутишься, Женька, ты доскачешься! — надрывался легендарный Виктор Рыбин. Я извинился и, встав, отошел на несколько шагов от скамейки. — Какие люди! — поприветствовал я товарища. — Неужели ты уже выполнил мою просьбу? Прям приятно, что контора ценит своих ветеранов и кидается на помощь по первой просьбе. «Не ерничай, Гена!» Голос приятеля оказался максимально серьезен. «Расскажи мне лучше, в какую кучу говна ты умудрился наступить? И заодно подскажи, какие сухари возить тебе в колонию?» «Стоп, стоп, стоп!» В задумчивости я почесал затылок. «А ты ничего не перепутал?» «Я вроде бы не спросил ничего необычного. Там что, номера машин сицилийской мафии?» — Если что, я не имею никакого отношения к Дону Корлеоне. — Остряк! — хмыкнул Женька. — Как был, как матч, так и остался. Вот только сейчас тебе не до смеха будет. Надо встретиться. — Ого! Это уже интересно. Раньше, учитывая глобальную занятость Женьки и его же хронический недосып, просто вытащить приятеля навстречу уже считалось событием. Сильно сомневаюсь, что за прошедшие годы что-то поменялось. А тут он сам настаивает на встрече. Что-то мне и впрямь не по себе стало. «Помнишь кабак, возле которого мы Мосов нахлобучили? А потом ты Газель сбил!» — осведомился тем временем Женька. «Давай возле него. Через два часа». Вот грешно, между прочим, на честных людей наговаривать. Драка с курсантами Московского пограничного института имела место быть, это я прекрасно помню. Мы тогда третий курс заканчивали и случайно оказались в районе метро «Бабушкинская». Как там было и из чего все началось, никто уже и не вспомнит». Но побоище вышло знатное. Еще слава богу, что никто из однокашников наших оппонентов не подтянулся. В Голицыно бы сразу подкрепление из института пришло, а здесь повезло. Ну а потом, как водится, все успокоились и пошли брататься в ближайший кабак. Вот тут-то и случился казус, из-за которого надо мной потешались потом все, кому не лень. Вечер, гололед, и маршрутную газель занесло на повороте. Она вылетела на тротуар и зацепила меня зеркалом заднего вида, по сути, ничего серьезного, отделался большим синяком на плече. Гораздо больше пострадал водитель маршрутки, которого я извлек из кабины, после чего долго объяснял ему, как важно соблюдать правила дорожного движения. Но злые языки, конечно же, все переврали. С каждым следующим рассказчиком история обрастала все более фантастическими подробностями, в результате чего буквально через два дня меня вызвал комбат и потребовал написать объяснительную по факту бандитского нападения на маршрутное такси. «Злой ты, Женя!» — вздохнул я с усмешкой. «Пересказываешь лживые слухи и подрываешь репутацию честных пограничников». «Ты не пограничник, а пенсионер, бесправный!» — хохотнул приятель. Так что не надо на давить. Ты сам сбежал за легкими деньгами, бросив нас на посту в одиночестве. — Ничего себе. — Легкими, — возмутился я. — Тебя бы на мое место. — Мне и на моем хорошо, — отозвался Женька. — Тем более мне противопоказано покидать кабинет дольше, чем на неделю. Это было правдой. В институте однокашник никогда не демонстрировал особенных талантов. Но в какой-то момент выяснилось, что он аналитик, причем достаточно хороший и грамотный. Начальники делали все, что могли Лишь бы у Женьки не возникало мысли уйти из конторы Заменить такого специалиста было попросту неким И это знали все И окружающие сотрудники, и сам Женька Впрочем, эта ситуация вполне его устраивала Как любил говорить мой однокашник У него вполне хватало мозгов Чтобы зарабатывать дополнительные деньги Соблюдая правила системы Кстати, да! Оживился приятель, когда я уже собрался завершить вызов Оставь дома все цифровые устройства В смысле? Не понял я «Зачем?» «При встрече расскажу», — суровым голосом пообещал Женька. «Но я сейчас говорю абсолютно серьезно. Телефон, часы, фитнес-браслет. Я не знаю, что там у тебя еще есть. Кардиостимулятор». Попытался шуткой разрядить я напряжение друга, но он воспринял мои слова абсолютно серьезно. «Блин, а ты никак не можешь его снять? Обязательно носить постоянно?» «Жень, ты чего?» Теперь уже мне стало действительно не по себе. «При встрече», — повторил однокашник. «Все узнаешь». «При встрече!» и отключился. «Вдруг откуда ни возьмись, появился, зашибись!» Пробормотал я задумчиво. «Чем дальше, тем круче все закручивается. Интересно, кого Женька опасается больше, полковника или мальчиков на больших автомобилях?» «Они там князя какого-то упоминали. Хорошо еще, что не царя. Хотя кто их разберет в мире просвещенной демократии?» Я сунул телефон в карман, почесал затылок, повернулся к скамейке, Я обнаружил, что она пуста. Пока я разговаривал, Надежда Владимировна тихо, так сказать, по-английски, удалилась. Да уж, судя по всему, на сегодня обучение закончено. Вернее, закончена аудиторная часть. Мне еще после встречи предстоят домашние задания. Хотя я что-то уже не уверен, что у меня сегодня будет на них время.